Глава третья. Сын Виталик. — Анатолий Викторович? — В трубке женский, хорошо поставленный, интеллигентный голос. — Да, слушаю вас. — Меня зовут Маргарита Васильевна. Я ваш новый куратор. — Куратор? В каком смысле? — В самом обыкновенном. Вы же подписали контракт? — Какой контракт? — Анатолий Викторович, давайте уточним. Вы социолог? Проживаете по адресу улицы Бабушкина, дом такой-то, так? — Да, так. — Вы заключили контракт с корпорацией «Дизайн Плюс» о двустороннем сотрудничестве, правильно? — Когда заключил? — Анатолий Викторович, в тоне не раздражение, а скорее намек, просьба сосредоточиться. — Может быть, я слишком рано звоню? Вы еще не проснулись? — Я как раз проснулся. Было утро пятницы. За окном дождь. Маша час назад ушла на работу. Вот-вот должен был подъехать Виталик с какой-то просьбой. Интересно, с какой? Денег он давно не просил, потому что я не давал. Зато сам иногда подкидывал нам с Машей от щедрот своих. Помалу, но бывало. Называл это вложением денег в пенсионный фонд. — Не знаю, кто вы, — сказал я. — Не слышал, — ни о какой корпорации «Дизайн Плюс», за последний месяц вообще не подписывал никаких контрактов. Естественно, я сразу сообразил, что звонок каким-то образом связан с недавним происшествием. Но что-то удерживало меня от того, чтобы спросить напрямую. — Да и как спросишь? — Вы не шутите, Анатолий Викторович? — Отнюдь. Кстати, позвольте узнать, откуда у вас мой адрес и телефон? — Как откуда? — Ваши данные введены в компьютер по обычной схеме. — Анатолий Викторович, нам необходимо встретиться. — Зачем? — Я же объяснила, я ваш куратор. В мои обязанности входит коррекция ваших действий. Теперь в ее голосе проступила досада. — Сегодня после обеда? — Вас устроит? — Что именно? — Вы свободны сегодня во второй половине дня? — В принципе, да. Но с некоторых пор, как вы, мадам, вероятно догадываетесь, я ни в чем не могу быть уверенным. — Запишите, пожалуйста, адрес. Я записал. Метро Тексильщики, Колобашкин, проезд, дом 24, комната 46, Гнеушева, Маргарита Васильевна. — Это наш офис. На всякий случай возьмите паспорт. Сможете подъехать часиком к пяти? — Постараюсь. На этом расстались. И я тут же перезвонил Витюше, но не застал дома. Оставил сообщение на автомате. Посмотрел на часы. Маша на уроке. Ничего. До вечера полно времени, чтобы собраться с мыслями. Едва успел принять тушь, как явился Витальк. Сели на кухне пить кофе. Сынуля, как обычно, Взвинченный, наэлектризованный, напротив обыкновения, немногословный. И еще я сразу заметил в нем какую-то насторожившую меня застенчивую гримаску, словно он хотел сообщить какую-то гадость, но не подобрал нужных слов. Виталик старший. С ним у нас с матерью не было особых хлопот. Школу закончил с серебряной медалью, поступил в МФТИ, но на третьем курсе, когда рынок был уже в самом разгаре, резко свернул в бизнес. Теперь крепко, надежно стоял на ногах. На паях со своим однокурсником Лешей Книпером возглавлял солидную фирму по продаже мягкой мебели. Приуспевал. Не вылезал из-за границы, ездил на Шевроле последнего выпуска, имел двух жен и три квартиры, собирался, опять же, с Книпером прикупить домик в Ницце. Хотя мне было его жалко, но в сущности, как отец, я им гордился. Он смело принял вызов времени, и если поломал что-то в себе, то ведь многое приобрел взамен. К двадцати восьми годам, когда я, помнится, еще сутками просиживал в библиотеках или шлялся по ночам с романтическими красотками, он стал очень опасным человеком. Я знаю, что говорю, и не позавидую тому, кто столкнется с ним на узенькой дорожке. На детей нам с матерью вообще грех обижаться. У двадцатитрёхлетней Оленьки дела тоже складывались неплохо. Красивая и смышлёная девочка быстро уловила, куда дует ветер, и сразу после школы активно занялась проституцией, но не в том примитивном смысле, как это рекламируют вечерних телешоу. Не пошла на панель, не спуталась с иностранцами, не стала фотомоделью, а с головой окунулась в политику. Этапы ее большого пути таковы. Содержанка знаменитого оппозиционера генерала К, потом личная секретарша партийного лидера Сергунина, недавно скончавшегося в парижском отеле «Плас Пигаль от удушья, затем референт и фаворитка небезызвестного Громякина, по слухам, одного из самых реальных претендентов на президентство в 2010 году. Иногда я думаю, откуда что-то берется в наших детях. Мы-то с матерью до сих пор ползунки, а они... Поглядите, вон уж где, рукой не достать. Оленьку мы теперь видели редко. Так уж, если мелькнет иногда в телевизоре но переживали за нее сильно, все-таки чересчур стремительная карьера, почти как у Хакамады. Хорошо летним утром пить кофе с взрослым, умным, богатым сыном и слушать его сдержанные поучения. — Ты знаешь, отец, я никогда не лезу в ваши отношения. — Но так нельзя в самом деле. — Что имеешь в виду, сынок? — Да вот этот трехдневный загул. — Понимаю. Можно оттянуться вечерок. Даже полезно. — Но это перебор. Мать вся извелась. Мне пришлось ментам отстегивать. Ольга свои каналы подключила. — Ты где все-таки пропадал? — Не знаю, сынок. И богу не знаю. Виталик смотрел недоверчиво, но я был тронут. Сыновья забота. Чуть было не показал шрам, но вовремя сдержался. Неизвестно, как воспримет. Мы с матерью решили не посвящать в это детей. Зачем им лишние нагрузки с выживающим из ума батяни? Нюшка и Оленька. Беспокоилась, слащаво спросил. — Еще бы! — Виталик кисло усмехнулся. При ее положении ей как раз не хватало отца за булдыги. У них с этим строго. — У меня какая просьба, отец? — Только без обид. — Если сам не можешь справиться, давай обратимся к специалистам. Ничего стыдного в этом нет. Могу навскидку назвать пару имен не тебе чита и ничего лечится россия отец тяжкое наследие предков но при нынешнем уровне медицины и, короче было бы желание надо подумать сынок о чем думать то о чем Устроим в хорошее место без всяких варварских методов пройдешь курс терапии отдохнешь, как на курорте. О деньгах не думай, все оплачу. Я чуть не заплакал. Впервые сын разговаривал со мной в таком тоне. Это означало, что стрелки на часах судьбы повернули в обратную сторону. Или кто-то из нас рехнулся, он или я. — Понимаю. — Проблема не в водке, — наставительно продолжал Виталик, забыв про кофе. — Вопрос мировоззренческий. — У вашего поколения вышибли почву из-под ног, и тебе показалось, что дальше жить не имеет смысла. — Но это роковое заблуждение, отец. Время уплотнилось. Да, многие ориентиры сместились но система координат осталась прежней. Зато до предела ужесточились риски. Или ты на плаву, или превращаешься в животное. Вот и весь выбор. Трехдневный провал в памяти — грозный сигнал. Может быть, последний? Мне так же больно говорить это, как тебя слушать, поверь в ясных ледяных глазах, устремленных на меня. Я не увидел родства, и тяжкое подозрение закралось в душу. Ко мне пришел не сын, а чужой человек. Осторожно я спросил. — Давно считаешь меня алкоголиком? Чем-то вопрос ему не понравился. Он почти крикнул. — Какая разница? Давно, недавно? Скажи прямо, согласен лечиться или нет? Следовало отступить, чтобы не доводить разговор до конфликта. Конечно, согласен, — улыбнулся я. Почему нет? Тем более, как ты говоришь, в приличном месте. Наверное, ты уже решил, что это за место. Виталик смутился. Гнев в глазах потух. Разумеется, я наводил справки. — Фирма «Реабилитация для всех», — подсказал я. — Откуда знаешь? — искренне он удивился. — Да, это известная фирма. На рынке услуг котируется очень высоко, как одна из лучших. Все по западным стандартам, широчайшим диапазоном. Импортные лекарства, современные методики. Внезапно я перестал его слышать, покачнулся на стуле. Кухня осветилась будто розовой вспышкой, и в следующее мгновение я обнаружил себя на кушетке, привалившемся к стене, и сын осторожно тряс меня за плечо. — Папа, что с тобой? — Уснул, что ли? Я покрутил башкой, зрение прояснилось. Виталик смотрел испуганно. — Голова закружилась, да? — Ничего, ничего, — пробормотал я. — Не беспокойся, все прошло. Покряхтывая, опять перебрался за стол. Потрогал чашку с кофе. Успел остыть. Продолжай, Виталик. Внимательно слушаю. Что продолжать? Ты же начал рассказывать про эту фирму, про реабилитацию. Про какую еще реабилитацию? Очнись, отец. Как про какую? Ну, где лечат от алкоголизма. От какого алкоголизма? Изумление на лице сына было настолько искренним, что меня охватил ужас. Что-то происходило такое, что не поддавалось осмыслению. — А о чем же мы говорили? — Ты что, не помнишь? — Кстати, где словарь Даля? Я, собственно, за ним приехал. Он не врал но что же получалось выходит на неопределенный промежуток я вывалился в какое то смежное измерение и там встретил другого виталика но тоже реально существующего мозг отказывался принять эту правду потому что в ней не было рационального начала и про оленьку не вспоминали — Нет. А что с ней? — Значит, про фирму «Реабилитация» ты ничего не слышал? — Папа, прекрати. Вроде трезвый. Я поднялся и поставил чайник на огонь. Ужас, паутих, схоронился в подбрюшной области, где-то рядом со шрамом. — Хорошо. А название «Дизайн Плюс» тебе о чем-нибудь говорит? — Да, говорит. Конечно, говорит. Возглавлял корпорацию некто Гай Карлович Ганюшкин. Личность настолько же могущественная, насколько и таинственная. На угрюмом небосклоне россиянского бизнеса он появился лет пять назад и сразу воссиял звездой первой величины. Но ни один самый дотошный щелкопер или телевизионщик не смог разнюхать ничего из его прошлого. Изредка Гай Карлович давал интервью ведущим демократическим газетам, иногда появлялся на крупных политических сходках, активно спонсировал последние президентские выборы, но всегда резко обрывал чересчур любопытных собеседников, пытавшихся по привычке покопаться в чужом исподнем. Хотел он того или нет, но у миллионов его почитателей и поклонников из числа простого народа волей-неволей складывалось впечатление, что великий магнат, промышленник и благодетель вынырнул на поверхность прямиком из преисподней, аки дух тьмы. Полное отсутствие сведений о прошлой жизни придавало его облику особое благородство. Да и то сказать, про всех олигархов россиянин что-нибудь знал, так или иначе догадывался, из какого теста они слеплены и каким образом обрели нынешнее величие. К примеру, неукротимый чубасик в молодости торговал цветами легендарный борис абрамович занимался математикой черная морда шустрил в оборонке золотоуст киренок и еще с десяток банкиров поднялись из комсомольско партийной шушеры многие государевы слуги при царе борисе пробились кормушки из за колючей проволоки иными словами Народ знал своих героев. А вот у Ганюшкина за плечами только пустота и серный дух. Человек ниоткуда, это звучит гордо. То же самое, как поведал Виталик, можно отнести и корпорации «Дизайн Плюс», которая на сегодняшний день... По прикидкам независимых экспертов, стояла вровень с такими монстрами отечественного бизнеса, как СИП-нефть, Абрамович, братья Черные и прочие. Но никто и ведать не ведал, и слыхом не слыхал, какую часть необъятной Российской империи Ганюшкину удалось при положить в карман. Слухи о том, что ему подфартило спихнуть японцам дальний восток, а американцам за Байкале, конечно, не выдерживали никакой критики. Слишком много жадных глаз населено на эти лакомые до конца неоприходованные ламти, чтобы можно было провернуть такую операцию незаметно. Внешне Гай Карлович, каким он иногда раз появлялся на экране, с напутствием коллекторату, выглядел вполне респектабельно. Добродушный российский барин с восточной внешностью, с грустной улыбкой и тихим голосом человека, озабоченного неуклонным и загадочным вымиранием аборигенов. Рассказав все это, Виталик поинтересовался. — Зачем тебе понадобился дизайн? Звонили оттуда. — Тебе? — И что им надо? — Может, работу хотят предложить? Виталик сочувственно улыбнулся. — Какую работу? Опомнись, отец. Не хочу обижать, но никакая приличная фирма не нуждается в сотрудниках старше тридцати, если только... — Что Если. Да так. Мелькнуло. Ничего. Проехали. А кто именно звонил? Он назвался? Назывался. Гнеушева Маргарита Васильевна. Знаешь такую? Нет. У дизайна папочка в одной Москве с десяток филиалов. Пять газет, телеканал, банк... Ампирик. Что ты? Это целое государство. В таком случае, почему они не могут заинтересоваться? У меня хорошая репутация, в социологии специалистов моего уровня раз-два и обчелся. Говорю без лишней скромности. Нет, папа, нет, даже не надейся. уж не ездить? Почему же? Хотя бы из любопытства. Зачем-то они все же звонили? Скорее всего, с кем-то перепутали. Я тоже так думаю. Кстати, где это Колобашкин проезд? Первый раз слышу. Сынуля уже спешил, я его не удерживал. Он забрал словарь и уехал.